Глава четырнадцатая Я влетаю в дом Нила, и он тут же закрывает дверь. Даже при свете свечи я ловлю его недовольный взгляд. Он боится, что меня могли увидеть, но в то же время в нем читается любопытство. Я прижимаюсь к стене и перевожу дыхание. Я бежала всю дорогу, давно не участвовала в таких марафонах. В итоге я киваю в ответ на немые вопросы. «Значит, не вымысел», — шепчет он. Я слышала его своими чертовыми ушами. «Как все прошло!» «Лучше, чем я представляла, но хуже, чем могло бы быть». «Что случилось?» «Преподобный случился». «Он был там?» Я вскидываю руки от бессильной досады. Этого стоило ожидать. Что он делал? Выводил меня из равновесия своим присутствием. В основном молчал. Я не выдержала и выложила ему все. Что он ответил? Сказал, что был вынужден. Что порой зло необходимо и что он не враг, а наш общий враг-доктор. «Так и сказал?» «Извини, я не успевала стенографировать. Но да, практически так». «В таком случае он либо невероятно глуп, либо ужасно умен. Я прохожу в гостиную и сажусь на пол, прильнув спиной к дивану. Устроиться на нем не хватает смелости. Кажется, мы видны как на ладони даже через плотные шторы. Нил присаживается, ставит рядом свечу, и я выкладываю ему все в мельчайших подробностях, не упоминая о моей одержимости преподобным. Мне стыдно признаться в этом и себе. Когда я замолкаю, он долго не произносит ни слова. «Помнишь, я рассказывал тебе, как меня избили за первый разговор с моей будущей женой?» Ты никогда не называешь ее по имени. Ее звали Лана. Но нет, не называю. И я знаю почему. Ответ в его голосе, который даже спустя столько лет надламывается при упоминании о ней. Тот разговор очень много значил для меня. Ты хотел поддержать меня после того, как они сделали то же самое с Робертом. Я хотел, чтобы тебе полегчало, и поэтому не стал рассказывать, насколько я тогда был зол. Я не понимал, за что, почему все так. Мне казалось это несправедливым. Это и было несправедливым. Я лежал в кровати, избитый и униженный, с холодной повязкой на лбу. У меня был жар. Мой дед тогда сказал, что когда-то во всем этом был смысл. «Он поведал тебе историю?» «О, нет!» Он качает головой. «Из него и клещами невозможно было ничего вытянуть, поэтому все, что он когда-либо говорил, я запоминал дословно». С тех пор я задался целью узнать, как было раньше, когда во всем этом был смысл. По крупицам я собирал истории прошлого. Собственно, это была одна из причин, по которой я придумал на пользу обществу и настаивал на работе в доме престарелых. Он переводит дыхание. Очень давно, когда Корк был другим городом, он даже назывался иначе. В нем жил человек. Его звали Карл Гувер. Он был хорошим работником, плотником. Его уважали в городе. У них с женой был всего один ребенок. Дочь, Ив. Он души в ней не чаял. Ив была красива и скромна, конечно же, целомудрена, и многие хотели взять ее в жены. Оставалось только выбирать. И главным претендентом был Гедеон Карвер. Он работал в полиции и казался неплохой партией для Ив. К тому же был одержим ею, обивал пороги их дома, ходил за ней по пятам. Но Карл не давал согласия на их брак, понимал, что Гедеон нехороший человек, да и Ифон он не нравился. И вот однажды Ив пропала. Ее искали всем городом несколько дней. Нашли. В лесу. Сначала тело, потом голову. Она была изнасилована, но кроме этого ничего не удалось выяснить. Следов не было, словно это совершил не человек, а какая-то неведомая сила. Но Карл знал, что это сделал Гедеон, а полиция бездействовала. То ли они защищали своего то ли в самом деле не могли ничего доказать. Но горожане уважали Карла. Он склонил всех мужчин на свою сторону. Они понимали, если это продолжится, когда-нибудь придут за их дочерьми и женами. И они устроили самосуд. По спине пробегает холодок. Что с ним сделали? Одному дьяволу известно. Гидеона так и не нашли. А потом Карл пошел дальше. Стал главой совета и придумал устав. Его первую версию, в котором черным по белому было написано, что нельзя ни говорить, ни касаться женщин, с которыми ты не связан родственными узами. В те времена горожане действовали сообща. Они не боялись друг друга, лишь внешнего мира и тех, кто не согласен с их правилами. Постепенно Карл заполнил участок своими людьми, теми, кто верил в устав. И город перешел в его власть и власть совета. Устав стал местной Библией и сводом законов. «Сколько лет ты потратил, чтобы узнать все это? Всю никчемную жизнь? Кстати, про красоту Ив мне рассказала миссис Вайс. Воспоминания о ней, а точнее о тех днях, когда Сид был еще жив». «Вызывает улыбку. Я помню ее. Ее лицо давно размылось в памяти, но я помню запах, который стоял в доме престарелых. Лекарств, мочи и старости. Я ненавидела его, но теперь его нет. Как и тех стариков, как и воспоминания о далеком прошлом города». Она говорила, что мой дед был главой совета и держал город в ежовых рукавицах. Так и было. Твой дед, Уильям Мейрон был уважаемым человеком, как и Карл. И так было долгие годы, пока власть рабочих не перешла во власть церкви. Пока на смену Уильяму не пришел патрик до него преподобные тоже имели власть корг всегда чтил священников но патрик изменил все безвозвратно словно ангел с небес он снизошел к нам молодой и прекрасный и подарил то чего все в тайне желали что же «Надежду, можно сказать, тебе повезло. Приехав сюда семь лет назад, ты застала корк в расцвете. Почему ты не рассказал мне тогда? О Патрике? О том, что он делает. Я не знал всего, да и не собирался втягивать тебя в это». Я не предполагал, что ты зайдешь настолько далеко. Я был уверен, что к концу учебного года ты сорвешься с места и убежишь. Я надеялся на это. Ты меня недооценил. Я протянула еще целое лето. Мне жаль. Чего именно? Что Патрику пришлось пожертвовать Луизой. Ради города. Мое сердце и душа всегда были твоими. Одно слово — и я буду твоим. Прошу. Все было не так, — говорю я. Что? Патрик молил ее остаться с ним. Он отказался бы от церкви, от сана, от корка ради нее. Но она пожертвовала им. Ради благополучия города. И за это я благодарна ей. Благодарна? Да, она оставила Патрика здесь, и жизнь в корке стала лучше для него. Нилу не нужно спрашивать, кто такой он. Его имя. Мне не хватает сил его произнести. Когда-нибудь станет легче. «Нет». Воцаряется долгое молчание. Тиканье часов, скрип половиц, мерное дыхание. А потом я беру себя в руки и возвращаю адвокатский тон. «Почему ты говоришь мне об этом сейчас?» «Потому что я очень много думал об этом. Патрик тоже не всегда поступал правильно». «Он совершал зло. Много зла, чтобы получить ту власть, которую имел, и оказаться там, где он был, чтобы совершить много добра». «Хочешь сказать, Кеннел идет по его стопам?» «Это мне неизвестно. Возможно, он просто прихвостень. По крайней мере, выглядит это так». Слепо доверять ему не стоит, но и списывать со счетов тоже.